глава 10. полночи я просидел у костра кутаясь в тулуп и раз за разом прокручивая в голове возникшую идею понимал что сижу зря что без конкретной информации о происходящем в городе все мои измышления пустая трата времени и тем не менее сидел нервное возбуждение было сильнее усталости и не давала организму отключиться и получить заслуженный отдых. Только под утро я плюнул на всё и полез в шатёр. Растолкав храпящую опрошку, я отправил его следить за печкой, а сам улёгся на нагретое место. Накрытая шубой подстилка из елового лапника кольнула жёсткими сучками, но мне не привыкать. Закутавшись с головой, я даже не заметил, как вырубился, и очнулся только с рассветом. Выбравшись наружу, я поднял взгляд на хмурое небо и поёжился. Состояние было ватное, и больше всего хотелось забраться обратно в шатёр, но, сжав зубы, я себя пересилил. Скинул тулуп, стащил суконную подёвку, рубаху и начал растираться свежим снегом. Тело сразу же обожгло, как огнём. Перехватило дыхание, но, зарав для поднятия духа, я сгреб двумя горстями ещё снега и повторил экзекуцию. Услышав мой рев, Прошка попытался было испариться, но не тут-то было. Поймав его взглядом, я кивком головой вернул его на место. «Куда? А ну давай вместе со мной!» Ежесть Прохор скинул одежду и, не решаясь, тоской посмотрел на искрящийся снег. «Чего ты жмешься?» — смеясь, выкрикнул я. «Давай, веселей!» Мое тело, горя внутренним жаром, уже перестало чувствовать холод. И, подхватив полные ладони снега, я надырял прошки спину и грудь. Тот изогнулся дугой и дико по бабью свизнул, вызвав у меня саркастическую усмешку. «Чего орёшь? Уж коли начальство себя не жалеет, так подчинённому уж сам Бог велел!» Закончив мучить своего секретаря, я отпустил его в шатёр, лишь крикнув вдогонку догонку. «Давай там, сбить мне горяченько, он не организуй!» Почувствовав настоящую бодрость, я натянул рубаху и накинул на плечи тулуп. В тот момент краем глаза я засёк, с каким восхищенным удивлением смотрят на меня бойцы. «Вот видишь, ничего в этом мире не делается зря. Всё имеет значение», — с глубокомысленной иронией заметил я самому себе. Только ради этих взглядов стоило провести эту процедуру. Уверенность в себе и неординарность вождя — залог высокого боевого духа его бойцов. Это было утром. А сейчас, по ощущениям, дело уже к полудню. Но, точнее сказать, трудно, потому как всё небо затянуто тучами, и солнца совсем не видно. Вчера я приказал метрохе вернуться к полудню, но тут часов нет и свериться не с чем. Главный ориентир — это солнце, но не сегодня. Ожидание невольно заставляет нервничать, но тут слышу окрик часового с ближнего поста и понимаю, это вернулась разведка. Через минуту Прошка уже заводит взводного ко мне в шатёр. Кивком отвечаю на его приветствие и подзываю к себе. «Подойди, глянь-ка вот сюда», — показываю ему на развернутый план города. «Еще осенью, готовясь к этому походу, я приказал его составить по устному описанию Константина. Даю парню минуту освоиться и спрашиваю. «Ну, давай показывай, что разведали». Парень с интересом, но явно ничего не понимая, Уставился на квадратики и линии, а я, наблюдая за этим, подумал о своем упущении. «Это рядовой боец, а у меня ведь и командиры неграмотны, не говоря уж про чтение карты. Ляп. Мой ляп. По возвращении надо будет срочно этим заняться». «Но это еще только будет. А сейчас начинаю с объяснений». «Вот этот квадратик — дом, а вот эти линии — улица». Представляешь, что ты птица и сверху на город смотришь. Глаза у парня восторженно расширились. «Ух ты! Здорово!» Толковый паренек. Все схватил на лету и тут же внес поправки. «Только там не так. Вот эта улица не прямо идет, как тут, а вот здесь...» Его палец сгнул в план. «Поворачивает и в тупик упирается. А вот здесь, кажись, домов маловато. «Молодец!» — хвалю я его. Потом Прошке расскажешь, что и где не так, он исправит. А сейчас давай рассказывай». В общем, по словам Митрохи, выходило, что литовские посты по большей части стерегут Кремль, а извне город почти не охраняют. Выставили лишь одну заставу на Восточном тракте, и всё. Значит, подхода помощи к осажденным они не ждут. И, как я и предполагал, Тавтевил считает, что в детинце засел княжечка Константин с наёмной дружиной. А о моём участии он даже не подозревает. На штурм он ещё не решался. И оценить плотность арбалетного огня и мои новые гранаты у него пока возможности не было. Прокручиваю про себя полученную информацию и делаю выводы. Это хорошо. Иначе Тавтевил точно бы вспомнил холм подоржево и заподозрил неладное. Получается, что, оставив посад без боя, Куранбаса сделал гениальный ход, и скрыл наше присутствие в Полоцке. Уж не знаю, степная хитрость подсказала ему этот манёвр, или он попросту прозевал подход литовцам. Теперь это уже не важно. Как говорится, победителей не судят. Главное, что в итоге всё получилось лучше некуда. Мысленно посылаю Половцу свои поздравления и уже чувствую подступающее азартное нетерпение. Выдохнув, гоню прочь лишнюю эмоциональность и вновь склоняюсь к карте. «Значит, говоришь, посты здесь, здесь и здесь?» Получаю удовлетворительный кивок и отмечаю эти места крестиками на карте. «А в каких домах Литвины остановились на постой?» Митроха обводит пальцем целый район. «Вот здесь они по большей части толкутся. А в каких домах, не скажу. Поопасались мои ребята слишком близко-то подходить. А изделие разве различишь?» «Ладно, по ходу разберёмся». Примеряюсь с некоторыми неувязками и продолжаю. «А с местными у литовцев как? Стычки или иную грызню, какую заметили?» «Да вроде бы нет», — парень пожал плечами. «Ничего такого. Местные хоть Литву и сторожатся, но те не безобразничают, не грабят, полон не берут, девок не сильничают». «Значит, всё верно», — услышанное подтверждает мне слова Константина. Тавтевил действительно собирается сесть на полоцкий стол. Над того и дружина его ведёт себя так. Если бы это был простой набег, то сейчас литовцы тащили бы всё, что могли, да полон сгоняли. Меня всё это устраивает, как нельзя больше. Всё внимание литвинов приковано к Кремлю. Там, они знают, заперлась лишь горска пришлых воинов вместе с изгоем Константином. Серьёзной угрозой Товтевил их не считает. Местных он тоже не опасается... А то, по внешнему валу, у него всего один пост, да и вообще литвины ведут себя слишком самоуверенно и беспечно. За такое наказать не грех. Что там сказал Митроха, вспоминая слова парня? На теракте они только рогатки поставили сопротив конницы и держат там постоянно троих воинов. Раз это все, тот автивил действительно не ждет вмешательства со стороны а с местным боярством у него, скорее всего, полюбовный уговор. Представив всю картину, растягиваю губы в усмешке. Тогда кто помешает мне войти ночью в город и устроить Литвинам кровавую побудку? Бросаю последний взгляд на карту. Отпечаток грязного пальца остался на том месте, где, по словам Митрохи, стали на постой Литвины. И пусть я не знаю, в каких избах точно они ночуют, но домов здесь не так уж и много. Десятка, три, четыре. Я смогу атаковать одновременно все, а там уж... Главное, что все они кучно в одном районе, всего на двух улицах. Если поставить ударный кулак на перекрестке, то можно будет из одного места контролировать всю ситуацию в целом. Стоя за широкой елью, смотрю на дорогу. Там мужик в длинном армяке и надвинутом на глаза треухе ведёт под узцы низкорослую лошадку, впряженную в крестьянские дровни. Оставляю мужика с санями и веду взглядом вдоль зимнего тракта, пока не упираюсь в перегораживающую дорогу крестообразные ежи и рогаток. За ними ярко-жёлтое пятно большого костра и три тёмных силуэта, греющиеся у горящего пламени. Отвожу еловую ветку, чтобы лучше видеть. Отсюда шагов двадцать до заставы. Но я не опасаюсь, что меня заметят. Литовцы беспечно стоят возле самого огня, а значит, всё за пределами освещенного пятна для них сплошной непроглядный мрак. Треск костра заглушает звуки, так что я даже разговаривать мог бы негромко. Они всё равно ничего бы не услышали. Рядом со мной, заняв позиции для стрельбы, рассредоточились ещё шесть расстрелков. Но бить отсюда слишком рискованно. Засветка, да и деревья мешают. Уж очень велика вероятность, что кто-нибудь из караульных останется жив и поднимет тревогу. Такой исход я хочу исключить полностью. Поэтому по дороге едут сани, а ближе к заставе прячутся ещё трое бойцов. Последние врылись в снег буквально в шагах в пяти от заставы и должны в случае чего довершить начатое раньше, чем кто-нибудь из караульных успеет открыть рот, Подтверждая мою уверенность в том, что караульные ни хрена не видят, сани подъехали почти вплотную к рогаткам, прежде чем их заметили. «Стой! Куда прёшь?» Один из караульных подхватил факел и шагнул к рогаткам. Разглядев крестьянские дровни, он недоумённо пробасил. откуда ты взялся, мужик, на ночь-то глядя?» «Да вот, задержался», — мужичок вытянул руку и указал на лежащие в санях дрова. «Пока нарубишь, пока погрузишь». А день ныне, сам знаешь, коротко». К моему огорчению охранник, доверчиво кивнув, взялся за рогатку, намереваясь освободить проезд. Такая легкомысленность в мои планы не входила, и я даже мысленно заорал ему. «Ты что делаешь, паразит? А надо смотреть груз». Словно услышав меня, Литвин в последний момент вдруг засомневался и, оставив преграду на месте, подошёл к саням. «Так, что у тебя тут? Дровак, говоришь?» Мужичок подозрительно активно заигазил. Да, дрова, дрова! Что там смотреть? Не на ч и глядеть то В наши времена такая реакция обязательно бы заставила гаишника заглянуть в багажник, мысленно подзуживают стражника. Так что давай-ка проверь, что там у него в санях. Митроха, исполняющая роль крестьянина, дословно выполняет мои инструкции. У него задача, чтобы все трое вышли на дорогу и подставились под прицельную стрельбу. Бурная эмоциональность невырочного крестьянина, как и ожидалось, лишь укрепила подозрение Литвина. Подняв повыше факел, он осветил сначала лицо мужика и, заставив того замолкнуть, подошёл к наваленным в санях дровам. Туша оленя под накиданным валежником была спрятана так, что укрыться от внимательного взгляда не имела никаких шансов. «Что тут у тебя там?» Литвин ткнул в просматривающиеся сквозь дрова оленя копыта. Мгновенно переменившись в лице, возщик испуганно крикнул «Де? Дрова там только. Дрова, говоришь?» Стражник попытался разгрести дыру побольше, но в одиночку у него не получилось, и он кликнул своих. «Дай, парни, идите сюда! Гляньте, что тут есть!» Желание отнять как минимум часть добычи и провести остаток дежурства лаками с жареной олениной Слышалось в голосе Литвина настолько ясно, что я мысленно поздравил себя с тонким знанием психологии проверяющего. Удоль хмыкнув, я довольно-вольно проинтерпретировал про себя строки Пушкина. «Не гонялся бы ты, поп, за халявой». Откликнувшись на зов товарища, два других стражника уже подошли к саням, даже не вытащив оружие. На это я лишь покачал головой. «Ну нет. Такая вопиющая безответственность должна быть обязательно наказана. Стрелкам была дана команда стрелять, как только все трое появятся на линии огня, и они, словно услышав меня, дали одновременный залп. Пять болтов с такого расстояния вошли в тела своих жертв почти до самого перения, Но стрела все же не пуля. Тулуп плюс кольчуга — преграда для нее все же серьезная. В моём плане каждый должен был получить по два болта, так сказать, с контрольным. Но его величество случай всё же внёс свои коррективы. Один из стражников рухнул замертво, показав три торчащие спины стрелы. Второй, упав на колени, захрипел с двумя болтами в теле. А вот третьему достался всего один, и то, видимо, не туда, куда следовало. К счастью, от неожиданности тот не заорал, а молча рванул обратно к костру. Убежать ему не удалось, поскольку стоявший, поникший крестьянин Вдруг проявил завидную прыть и одним прыжком настиг стражника. Взлетела рука с ножом, и вытянувшееся в снегу тело Литвина перестало дёргаться, а трое выскочивших из леса стрелков добили остальных. Прислушаюсь к тишине. Вроде бы всё спокойно, и никаких признаков тревоги не слышно. Лишь где-то жалобно завыла собака, словно бы предрекая ужасные события. путь в город свободен», — делаю очевидный вывод и, выйдя на дорогу, машу рукой. «Пошли! Пошли вперёд!» Первым двинулся десяток метрохи в маск-халатах. За ним первая сотня спешных конных стрелков по одной улице и вторая по другой. Я не собираюсь терять бойцов в хаосе ночной свалки, и мой план просто чудовищно одновременно. Литвинины расположились на постой в районе всего двух улиц, поэтому я оставляю по три бойца у ворот каждого дома а с остальными я выхожу к перекрёстку. Теперь можно начинать побудку. Чиркает зажигалка, и вспыхнувший факел даёт сигнал к атаке. Редкий лай собак разом превратился в заливистый повсеместный вой, и город наполнился тревожным шумом. У крайнего дома чистокол по пояс, и мне хорошо видно, как мои бойцы сбежали на крыльцо. С удара ноги вылетела хлипкая дверь, и тут же внутрь полетела граната. Бойцы попрыгали в снег и... Раз, два, три! Томительно протянулись мгновение и грохнул первый разрыв. За ним еще, еще, еще! На другой улице дом побогаче, высокий забор, ворота. Стрелки перемахнули через чесокол, послышался дикий лай, переходящий визг, крики, женский вопль и разрыв. Я поморщился. Не все шло гладко, словно подтверждая, послышалось треньки неарбалетных спусков и звон оружия. Глухие хлопки продолжают разрывать ночь, и кое-где уже вспыхнуло зарево. Вот свет пожара осветил улицы, и теперь хорошо уже видно, как с ближней улицы группа литовцев пытается пробиться к центру города. К этому отряду стекаются одиночные бойцы, вырвавшиеся из ужаса огненной бойни. В основном они в одном из подням и босиком, большинство без брони, но все с оружием в руках. «Это отборная дружина Товтевилла». Все отличные бойцы, всихивает в голове. Нельзя дать им собраться в кулак. Взмахом руки отправляю туда первый резервный десяток. Там, в сполохах огня, сплошная мешанина, и стрелять прицельно невозможно, поэтому вижу, как десятник приказывает оставить арбалеты и вытащить сабли. Молодец. Мысленно хвалю парня, а мои бойцы уже врубились в общую свалку, останавливая литву и рассекая их отряд на две части. «У меня на площади осталось не так много бойцов». Поставив всё на внезапность и единовременность удара, я тоже распылил свои силы. Два десятка блокируют выход с улиц по три бойца с 49 домов. Мозг считает на автомате. «У меня здесь не больше четырёх десятков. Один я уже отправил, осталось всего три». Не удержавшись, оборачиваясь, и глаза подтверждают мой расчёт. «Всё верно, за мной не более 30 стрелков, обо еще ещё в самом разгаре». Пытаюсь быстро оценить ситуацию. В свете бушующего пожара хорошо видно, что в середине каждой из улиц собралось по очагу сопротивления, и если на одной у моих численный перевес, и дело явно идёт к разгрому противника, то на другой всё не так благополучно. Приглядевшись, вижу человека, что цементирует и ведёт за собой сгрудившихся вокруг него литовцев. Он мечется, как зверь, кидая в самую гущу схватки и вдохновляя своих бойцов. «Это наверняка Тавтевилл», — решая импульсивно, лица мне отсюда не разглядеть. «Если дать им закрепиться, то потери у меня будут куда больше, чем я рассчитывал». Решаюсь мгновенно и, бросив ещё один взгляд на стоящих за мной стрелков, вытаскиваю саблю. Скинув её над головой, ору во весь голос. «За мной!» — срываясь с места, и слышу за собой топот своих бойцов и рёв лужёных глоток. «Тверь!» Сердце грохочет в груди, как набат, грозя порвать грудную клетку, и я ору вместе со всеми. «Тверь!» Бегу вперёд, плохо понимая, что я сейчас буду делать. Впереди перекошен от ярости рот, взлетевший в замахе клинок. Колю куда-то, не глядя, уворачиваюсь и рублю что-то податливое и мягкое. Слева и справа свои, впереди чужие. «Это всё, что я знаю и вижу! Ещё один удар, и ещё!» В лицо брыжет кровь, и я даже не знаю, моя это или чужая. Машу саблей, и всё вертится вокруг в какой-то безумной мясорубке, и вдруг, как-то в раз, куда-то всё делось. Меня оттирает назад, и, остановившись, я потихонечку вновь возвращаюсь в разумного человека. Тяжело дыша, оглядываюсь вокруг. Литовцы дрогнули и, теряя строй, бросились спасаться каждый по себе. «Это уже всё! Конец!» Я, опуская руку, всё ещё сжимающую саблю, и иду по улице. Схватка катится к выходу из города, где, довершая разгром, отступающих литовцев вновь встречают арбалетные стрелы. Вот уже и последние дома. Бой уже совсем затих, лишь кое-где ещё мои бойцы добивают уцелевших. Стянув шапку, я утираю струящийся пот, и тут внезапно со двора одного из домов вылетает всадник. Опрокинув ближайших стрелков, он бросает коня прямо на невысокий плетень. Перемахнув через него, он вырывается из города. Перед ним заснеженное поле и кромка леса. Я вижу всадника со спины и не могу сказать точно, кто это, но почему-то уверен, это Тавтевилл. Рядом со мной стрелок скидывает арбалет, Досадник, а не больше двадцати шагов, его конь ещё не набрал ход после прыжка. Шансов уйти от стрелы у него нет никаких, но я не даю арбалетчику выстрелить. Моя рука отводит оружие в сторону. Пусть уходит. Я вроде бы только что проявил милосердие, но на самом деле это не совсем так. Просто в этот момент в моей памяти вспыхнуло жутковатое белое лицо старца, отправившего меня в это путешествие. И мне остро не захотелось возмущать вселенную вот таким открытым нарушением её течения. Ведь я знаю, что в реальной истории Товтевилл погиб не сегодня и не от руки моего стрелка.